Часть вторая. Могуч и грозен шах Харезма. Глава первая. Утро во дворце. Служба царям имеет две стороны. Одна – надежда на хлеб, другая – страх за свою жизнь. Саади. В предрассветных сумерках три старых имама пробирались узкой улицей Нурганджа. Впереди шел слуга с тусклым фонарем из промасленной бумаги. Старики, подбирая длинные полы широких одежд, перепрыгивали канавки, журчавшей водой. В темноте чувствовался то острый пряный аромат около закрытых лавок с перцем, имбирем и красками, то резкий запах кожи, когда имамы проходили мимо шорных рядов со складами конской сбруи, седел и сапог. На площади грубый голос остановил их. «Стойте!» «По какой надобности идете ночью?» «Милости величайшего мы, духовные лица, и имамы великой мечети, спешим во дворец Падишаха для утренней молитвы. Проходите с миром!» Три имама подошли к высоким воротам дворца и остановились. «Стук не поможет, да и оскорбителен. Ворота сами приотворились». Несколько всадников выехали из темноты и затем вскачь понеслись через площадь. Это гонцы с распоряжениями величайшего и прозорливейшего защитника веры и справедливости помчались по направлениям, неизвестным никому, кроме пославшего их. Старики, переступая с камня на камень, пробрались через большую лужу и вошли в ворота. По широкому двору во всех направлениях ходили шахские воины. Двое часовых узнали в прибывших священнослужителей и посторонились, давая дорогу. Три старика миновали несколько двориков. Заспанные сторожа открывали тяжелые ворота, громыхая железными ключами. Наконец показалась створчатая дверь. По сторонам ее, опираясь на копья, застыли два воина в железных кольчугах и шлемах. Подошедшие слуга, высоко подняв глиняный светильник с коптящим фитилем, сказал, «Хранитель веры еще не выходил». «Мы подождем», — ответили три старика и, скинув туфли, ступили на ковер, опустились на колени и раскрыли перед собой большие книги в кожаных переплетах с медными застежками. Вчера четыре мятяжных хана прислали заложниками своих малолетних сыновей, «Шах устроил пиршество. Зажарили двенадцать баранов», — сказал один имам. «Что-то сегодня он еще придумает», — прошептал второй. «Самое главное — во всем с ним соглашаться и не спорить», — вздохнул третий. Хорезм Шаху Мухаммеду снился сон. Он стоит в степи на холме и кругом Сколько можно видеть, столпились тысячи и тысячи людей. Небо горит закатными бронзовыми лучами. Солнце, еще ослепляющее, быстро опускается в однообразную песчаную равнину. «Доживет! Да здравствует пудешах!» Раскатами доносятся крики из отдаленных рядов. Люди медленно склоняют спины, и за белыми челмами прячутся их лица. Вся толпа опускается на колени перед повелителем, а видны только халаты, похожие на волны вечно беспокойного Хорезмского моря. А да здравствует, падишах!» звучат, как эхо последние отдаленные крики, и все замолкают. Солнце скрывается, и степь тонет в синих сумерках и в молчании. В потухающем свете шах видит, как нагнувшиеся спины ползут к нему, взбираясь по склону холма. «Довольно! Назад!» — приказывает шах. Но спины приближаются со всех сторон. Бесчисленные спины в полосатых халатах, перевязанных оранжевыми поясами. Шаху кажется, что у всех за пасухой скрыты отточенные ножи. Люди хотят зарезать своего повелителя. Он бросается вперед и удряет ногой ближайшего. Халат взвивается и отлетает, как птица. Под ним никого нет. Шах откидывает ногой другие халаты, и под ним тоже пустота. Но среди них есть один. Он спрятался, чтобы подобраться и ударить ножом в мое сердце. Сердце, которое живет и бьется только для счастья и величия славного рода хорезм шахов. «Довольно! Шах приказывает вам! Уходите!» Голос звучит глухо, чуть слышно, и все исчезает. Степь расстилается кругом, пустынная, серая и немая. Жесткие стебли травы, как царапины на омертвевшем небе. Теперь шах один, совершенно один в пустыне, без коня. А где-то здесь, совсем близко, за одним из серых холмов в леловой впадине притаился тот единственный, который должен его зарезать. Все хотят его смерти, но только он один решился прикончить его жизнь.